ЧАСТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ ВМЕСТИ Сполохи многочисленных фотовспышек дробили этот вечер на множество кадров. Никто не существовал сам по себе. Все позировали, непринуждённо и с удовольствием. Дамы в вечерних платьях, шлейфы дорогих запахов, петлями заплетающиеся в воздухе, бриллианты на высоких напудренных шеях, сплошная чернота смокингов и строгих пиджаков — Яркие галстуки, стромодные бархатные бабочки под накрахмаленными острыми воротниками, белые зубы, отражающие свет люстр, сотни блестящих глаз — все это виделось Владу непривычной видеолентой, а стоп-кадрами, замершими картинками, выхваченными из жизни при помощи беспощадных белых сполохов. Он устал. Анжела — ни капли. В бордовом вечернем платье, обнажающем шею и плечи. Она чувствовала себя так же легко и непринужденно, как в собственной коже. Влад видел, какими взглядами ее провожают мужчины и какими женщины. Нет, Анжела не умела быть незаметной. Перед началом фильма съемочная группа поднялась на сцену. Влад тут же ослеп от света прожекторов и не видел ничего, кроме узора кровеносных сосудов на внутренней стороне собственных век. Он кланялся в грохочущую аплодисментами пустоту, Потом его легонько подтолкнули к микрофону, похожему на обтянутый поролоновой перчаткой боксерский кулак. Влад улыбнулся, по-прежнему ничего не видя, и сказал куда-то прямо перед собой, как он рад сегодняшней премьере, как будет счастлив, если Гранд Грэм обретет счастливую экранную судьбу и еще что-то в том же духе, милое, доброжелательное и ни о чем. Спустившись в зал, Влад не сразу нашел свое место, поскольку после атаки прожекторов на его глаза обычное освещение показалось черным, как «Южная ночь». Анжела, в конце концов, буквально поймала его за руку. Влад сел рядом. Всякий свет в зале окончательно погас, и в этой темноте обнажился, как красавица с шелковым шорохом, экран. «Чего ты боишься?» Анжела приблизила губы к самому Владову уху. «Успокойся». Влад сидел мертвой хваткой, вцепившись в подлокотники, ощущая себя космонавтом на испытательном стенде. Начался фильм. Начались пейзажи... Подёрнутые дымкой горы, подёрнутые дымом леса, нарочито неподвижные группы высоких фигур перед огромными варварскими кострами, глубокие характерные лица с написанной на них суровой биографией, история троллёныша-полукровки, подброшенного в пещерный город. Влад был бы благодарен, если бы ему показали фильм, впервые целиком показали, вне этого зала, вне толпы в смокингах и вечерних платьях. Просто оставили бы наедине с неродным ребенком, подкидышем, похожим и непохожим на Владово представление о том, как надо снимать гранд грэма Зал мешал ему, ему казалось, что он принимает роды на рыночной площади. Ему казалось, что весь зал смотрит ему в затылок. В какой-то момент он даже обернулся. На всех лицах лежал отблеск экрана, во всех глазах отражался полутролль, И только ближайшие соседи, сидевшие прямо у Влада за спиной, удивленно на него покосились, не понимая, почему это господин сценарист посреди фильма вертит головой. «Ты чего?» Анжелес щекотала Владово ухо теплым деликатным дыханием. Он не ответил. На финальных титрах начались аплодисменты. Влад помнил, как они с Анжелой шли по широкому коридору из аплодирующих, улыбающихся, довольных жизнью людей, и время от времени чья-нибудь рука касалась его локтя как бы дружески, но на самом деле желая приобщиться, оторвать кусочек густой и плотной ауры всеобщего внимания, которая, наверное, и называлась «славой». Во всяком случае, многие люди представляли ее именно так. Море заинтересованных, восторженных, жадных взглядов, прикосновений, вспышки, улыбки, складки на мягких коврах — Влад споткнулся, за вспыхивали камеры. Завтра все центральные газеты разразятся рецензиями. Половина из них будет розовая, а половина желтая. Кое-где Влад увидит себя на фото прямого, как палка стоящего на сцене ослепленного прожекторами, или в неловкой позе, споткнувшегося, в зависимости от содержания рецензий. Их санжелый путь лежал в фуршетный зал, где уже толпились газетчики, где через минуту будет сказан первый тост. Влад не любил банкетов. Он знал, что после второго бокала уйдет и заранее предупредил об этом у строителей. Но его, тем не менее, будут просить остаться, надувать губы, изображая обиду, набиваться в спутники, тыкать в лицо микрофоном, спрашивать, жевать, бить, спрашивать, восторгаться, ругать, шипеть, жевать, спрашивать. Анжела. Вот кто чувствует себя, как птица в небе. Вот кому нравится внимание, вот кто болтал бы с газетчиками до утра. Но, тем не менее, уйдет после второго тоста. Безропотно следуя за Владом Но пока Пока есть время Она смеется, пьет, кивает в ответ на приветствие Думаешь, мне все это нравится? Анжела будто прочла его мысли Думаю, да, ответил Влад честно Анжела усмехнулась Опытный плотник может бить топором В одно и то же место Рядом с собственной рукой И даже не смотреть на лезвие Смотреть в другую сторону Рефлекс, привычка Влад не нашелся, что сказать Они в восторге Ты их взял за жабры Я не имею никакого отношения к этому фильму Неважно, фильм, книга или что-то другое Ты заставил их любить тебя сегодня Ты заставил говорить о тебе Ты влюбил их в себя без участия известного механизма Они твои, но ты их не привязывал «Я не хотел, чтобы они были мои». «Хотел. Хотел. Не конкретно эти, так какие-нибудь другие. Ты хотел, чтобы они тебя понимали, чтобы все на свете тебя понимали и помнили, когда ты умрешь». Улыбающийся официант возник из ниоткуда и протянул Владу под нос, уставленный полными бокалами. Пузырьки, поднимающиеся с дна их, напоминали новогоднюю гирлянду бегущих огоньков. Влад взял один бокал, посмотрел на просвет... Теплый желтоватый аквариум, населенный круглыми сверкающими рыбками. Эйфория. Нас нет. В том-то и беда, что нас нет. Никого. Мы себе живем, хотим чего-то. Но каждый знает, что его нет. Соник, то есть Самсон, это понимал очень остро. Человек может быть только если половина человечества помнит его через сто лет после его смерти, ненавидит, например, или читает его имя на кассетах или дисках, или на корешках книг. При этом сами книги можно и не читать, достаточно корешков, только их должно быть много. Влад осушил бокал, оглянулся в поисках очередного блуждающего по залу подноса Некрасивая молодая женщина, вооруженная микрофоном, приступила к нему, как таран к воротам крепости. «Господин Палей, газета «Мир сегодня», как вы отнеслись к тому, что сюжет фильма, который мы сегодня видели, значительно изменен по сравнению с...» «Прошу прощения», — сказал Влад. «Завтра в 12 пресс-конференция, где я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы». И с вежливой улыбкой отвернулся. «Соник совершенно уверен был, что он будет» что половина человечества будет листать его альбом с репродукциями. Это сознание помогало ему жить. Если бы он знал, бедняга, что его работы сгниют в каком-нибудь запаснике. «Их выставляют. Я проходил мимо музея недели две назад и зашел. Специально, чтобы проверить. Их выставляют». Соник выбрал сложный способ. Самый простой способ наделать людям много неприятностей. Вот я бы хотела... «Удивительное дело, я могла бы привязать к себе половину человечества, до смерти привязать». «Не могла бы». «Прошу наполнить бокалы», — сказал усиленный микрофоном голос. «Господин Палей!» «О, я вас не вижу! Будьте добры, сейчас ваше слово, прошу вас!» Влад осторожно пробрался между ногами спинами чьих-то спутниц. Ему снова сунули микрофон, и он повторил приблизительно то же, что уже говорил со сцены — мы похлопали. Вечеринка набирала обороты. Люди самозабвенно общались и потихоньку пьянели. «Не могла бы», — повторил Влад, вернувшись к Анжели. «Уза не для толпы. Вот сейчас мы в толпе, и мы почти безопасны. Пока не пообщаемся с кем-либо прочно, близко, интимно. А говорить со сцены, как я рад всех видеть, я могу хоть каждый вторник. Привязывание, если и происходит, то медленно, очень медленно. Жизни не хватит». Седоватый крепкий мужчина, более похожий на конферансье, нежели на газетчика, деликатно кашлянул за Владовым плечом. На первый взгляд он был совершенно безоружен, но Влад уверен был, что дорогой диктофон спрятался в кармане щегольского пиджака. «Господин Палей, разрешите представиться?» Он назвал имя «хорошо знакомое», стоящее под многими зубастыми рецензиями «авторитетное и звонкое». Влад вежливо улыбнулся. «Рад знакомству». — К сожалению, мы с женой уже уходим. Надеюсь, увидится завтра на пресс-конференции. — Очень жаль, — сказал Седоватый. — Мне хотелось бы именно сегодня. Именно сегодня ночью я собирался писать рецензию. — Увы, — Влад развел руками. — Увы, я уже сказал все, что мог, когда написал книгу. Добавить что-либо у меня вряд ли получится. Всего хорошего. Взяв Анжелу за руку, Влад мягко потащил ее сквозь толпу. Уже на лестнице, в десяти шагах от машины, им наперерез метнулась незнакомая женщина. «Господин Палей? Влад?» Он вынужден был остановиться. На секунду сделалось страшно, ему померещилось, что это кто-то из мимолетных его любовниц. «Вы меня помните?» Женщина улыбалась, и Влад понял, нет, не любовница, поклонница. Он едва сдержал облегченный вздох. «К сожалению, нет», — сказал он вежливо. «Мы где-то виделись прежде». Женщина растерялась. «Ну, конечно. Мы когда-то вместе поступали в театральный институт. Меня зовут Агния. Мы встретились в поезде». «Агния. Теперь он узнал ее. Теперь ему показалось удивительным, как это можно было ее сразу не узнать. Интересно, а что случилось бы, не сведи их тогда в поезде судьба? Он не поехал бы в столицу? И, может быть, родители Димки Шила сумели бы его разыскать? И Димка жил бы до сих пор. И ненавидел». — Влада, своего хозяина. — Очень приятно, — сказал Влад Агнии. Та смотрела, явно чего-то ожидая. Объятий, приглашение в гости, чего? — Нам пора, — ласково напомнила Анжела. — Очень приятно. Э, удачи, всяческих успехов. И, влекомый теперь уже Анжелой, он обогнул женщину на ступеньках и нырнул в раскрытую дверцу такси. — Это что еще за явление? — спросила Анжела, когда машина тронулась. «Это явление из далекой юности. Почти призрак». «Вы действительно вместе поступали? В театральный? Ты хотел быть артистом? Ты?» Влад усмехнулся. «Не стоит об этом говорить». «Она была твоя первая любовь?» «Но мы почти не были знакомы. Ты видишь, я даже не узнал ее». Оба замолчали. Шел дождь, капли скатывались с ветрового стекла, сметаемые дворниками.